как Акакевич шел в веселом расположении духа. Даже подбежал, было вдруг неизвестно почему, за какой-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но однако же он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо,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 Дали бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшую на краю света. Веселость Акакия Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно будто сердце его предчувствовало что-то недоброе.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 Акакий Акакевич хотел было уже закричать «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною с чиновничью голову промолвив. «А вот только крикни!» Акакий чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше.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 К будке, подле которой стоял будочник, и, опершись на свою алибарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали, и кричит человек. А как и Акакевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни зачем не смотрит, не видит, как грабят человека.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 Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и на затылке, совершенно растрепались Бок и грудь и все панталоны были в снегу